Часть 13. Папа жил с Натальей. До того, как вытянуть столь счастливый билет, она мыкалась в однокомнатной в салариве Папе даже не пришлось мне ничего снимать, потому что, едва меня увидев, Наталья испытала альтруистический катарсис и, не сходя с места, вручила мне ключи от своей квартиры. Папа отвез меня в салариво В квартире находились матрас, стеллаж с фарфоровыми фигурками собак и балкон. Папа сомневался, смогу ли я существовать в столь печальной обстановке, но я заверила его, что ничего лучше в жизни особо и не видела. Он пообещал купить мне кровать. На то мы порешили. Я не принимала никакую фарму, ела яблоки и сырую капусту. А всё свободное время, не свободного у меня и не было, тренировалась с помощью программ на Ютьюбе. Обе моих майки стали мне посвободнее, но джинсы пока не поддавались. Сидеть одной в саларьеве было скучно, и тогда я решила найти какую-нибудь работу. Несмотря на зверскую убежденность общества в том, что устроиться на работу очень сложно, я не верила, что в мире не найдется деятельности, которая принесет мне деньги на капусту и яблоки. Конечно, образования у меня не было, но у кого оно было? Таким образом, главной проблемой становился мой возраст, но и тут я не унывала. Интернет-серфинг вынес меня на страничку волонтерской организации «Крылья ангела» испытывавший предсказуемый кадровый голод. Я созвонилась с ними, объяснила свою ситуацию и заверила, что очень хочу работать. Мне назначили собеседование на следующий день. В заставленном коробками с памперсами и инсулиновыми шприцами офисе меня ждал некий Владимир, 20 минут распинавшийся на тему одиночества в старости и детишек из психиатрических интернатов, которые жаждут, чтобы им читали сказки и уверяли их в том, что они вовсе не хуже остальных. Просто попали в сложную жизненную ситуацию. «А врать этим людям — это обязательное условие работы?» — спросила я. «Что ты... вы имеете в виду?» — удивился Владимир. «То, что вы сказали? Про сложную жизненную ситуацию». Владимир несколько секунд собирался с мыслями. «Послушайте, мне не очень понятен ваш настрой», — сказал он наконец. «Или вы не находите ситуацию больного ребенка или одинокого пенсионера сложной?» «Да не особо», — ответила я. «Психушку попадают в самом крайнем случае, и к тому же там можно бесплатно получать довольно дорогие препараты. А одинокая старость — это просто следствие выбора всей жизни. Непонятно, на что эти люди рассчитывали, если они не родили себе детей или на нахрен с ними разругались, скажем, из-за квартиры, а теперь сидят в ней одинокие и шантажируют волонтерскую организацию». Мой образ мыслей заинтересовал Владимира. «А вы не допускаете возможности, что выбора у этих людей не было?» Поинтересовался он. «Старики в свое время просто не смогли родить детей, а дети просто не контролируют свои заболевания». «Нет», — я покачала головой. «С психическими заболеваниями можно жить вообще не попадаясь, а детей установить». У Владимира, к сожалению, выбора тоже не было. Никто особенно не рвался заниматься живописью в психиатрических лечебницах и таскать жратву с торпером. Прошерстив свою базу, он направил меня к довольно мирной, как он выразился, бабушке, обитавшей в бывшей мелодии на Новом Арбате. Бабушка попала в поле зрения волонтерской организации после того, как получила тепловой удар прямо в своей квартире. Она жила на последнем этаже, а тем летом Москву накрыла аномальная жара. В мои обязанности входило три раза в неделю привозить бабушке требуемые продукты, наводить хотя бы относительный порядок в ее квартире, помогать ей мыться, оказывать психологическую поддержку. Как я поняла, это значило просто сидеть и выслушивать хуйню, которую бабушка непременно будет нести. За все это мне полагалось 12 тысяч в месяц. Владимир сказал, что если бы мне было больше 18, и я бы имела хотя бы среднее медицинское образование, он платил бы мне целых 20. Но пока вот так. Имеем, что имеем. Утром следующего дня мне удалось лежа застегнуть джинсы. Сверху, правда, над ними нависали валики жира. Но само по себе это было шагом к победе. Я поехала на Новый Арбат к бабушке. Звали её Милена Львовна. И встретила она меня в состоянии крайнего волнения. «Деточка», — сказала Милена Львовна, — «а ты вахтёру объяснила, куда ты? Он тебя пустил?» «Да там нет никакого вахтёра», — сказала я. Это Милену Львовну поразило. «Как нет?» — воскликнула она. «Он что?» «Не вышел на работу? Может, ему плохо?» «Понятия не имею», — честно ответила я. «Милена Львовна выдала мне список продуктов и лекарств. Две тысячные купюры, а также последовал обстоятельный рассказ, в каком именно магазине нужно покупать сметану. Только белорусскую, а в Нижнем ее нет. И как вести себя с провизором, если тот вдруг вздумает не отпускать лекарства на том основании, что рецепт выписан не мне». Когда я припёрла продукты и лекарства, Милена Львовна снова спросила про вахтёра. Я сказала, что не видела его. «Я так беспокоюсь», — говорила Милена Львовна, — «пока я мыла ей плиту. Ему же всё-таки уже шестьдесят восемь лет, а он ещё выпивает. А если сердце?» «Может, вы ему позвоните?» — предложила я. Милена Львовна вскинула голову и заученным движением сбила поникшие серо-белые кудряшки. Потом она вдруг заплакала. вам легко жить — говорила она, промакивая слёзы салфеткой, которую я ей подала. «У вас всё так естественно, так просто, без этих сумасшедших подтекстов. А я из другого времени. Как я могу взять и сама позвонить мужчине?» «Да вы же не в любви ему признаваться будете, а спросите, как он себя чувствует», — сказала я. «Деточка», — Милена Львовна, чтобы успокоиться, съела конфетку. «Умом я всё понимаю, а вот справиться с собой не могу». Да и поздно уже, наверное. Мне ведь 74 года, ноги не ходят, еле по квартире до туалета дохожу. В итоге мы решили, что после мытья я сбегаю на первый этаж и проверю, не появился ли вохтёр. Раз уж Милене Львовне воспитание не позволяет демонстрировать заинтересованность чужом здоровье. Помыться оказалось процедурой не из лёгких. Сначала нужно было втащить в крошечную ванную ходунки, потом подвести к ним Милену Львовну, снять с неё халат, трусы, колготки а также размотать эластичные бинты, которые ей посоветовал наматывать на ноги врач. Милена Львовна, вцепившись одной рукой в ходунки, а другой в меня, не с первого раза попала правой ногой в ванную. Ещё она очень боялась упасть. Мне тоже пришлось залезть в ванную и помогать Милене Львовне перенести в неё левую ногу. Далее мы минут 15 размышляли, стоит ли ей сесть. А если она всё-таки сядет, смогу ли я её потом поднять? В итоге мы всё-таки решили рискнуть, и я помыла Милене-Львовне голову. Вода её освежила, и выход из ванной был не таким мучительным, как вход. Я накрутила бабкины волосы на бегуди, и тут она вспомнила про вахтёра. Я спустилась вниз и, как ни странно, действительно его увидела. Это был усохший с пергаментной кожей дедок в джинсах, затянутых на талии чёрным рюмнём и заправленной в джинсы ковбойке. «Здравствуйте», — сказала я деду. «Я от Милены Львовны с последнего этажа. Она волнуется, как ваше самочувствие». Дед ошарашенно посмотрел на меня. «Милена?» — переспросил он. «А, да ничего, самочувствие, ещё жив». Я поднялась наверх и передала Милене Львовне, что с вахтёром всё в порядке. Он жив и находится на своём посту. «А ты сказала, что от меня?» — забеспокоилась Милена Львовна. «Я просто сказала, вы беспокоитесь, что в подъезд могут проникнуть посторонние». «Нашлась я». Такой ответ Милену Львовну удовлетворил. Мы сели пить чай и смотреть ее фотографии в молодости, угробленной в «Союзмультфильме», где Милена Львовна 40 лет подряд рисовала цветы и танцующих мишек. Работа не могла не наложить на нее отпечаток, и даже на пенсии Милена Львовна не находила в себе сил расстаться с игрушками. В ее квартире их пылилось какое-то ненормальное количество. А особенно досаждал желтый, склочкастый гривый львенок из мультика про черепаху. Несколько раз, пока мы сидели над альбомом, львенок начинал хрипло выйти из спальни. «Я на солнышке лежу!» Милена Львовна смущенно объяснила, что пару месяцев назад вздумала постирать его в машине. И, видимо, от воды повредились какие-то контакты. Теперь львенок сообщает, что лежит на солнышке много раз в день. И всегда внезапно. «Так о работе волновалась!» говорила Милена Львовна, когда мы разобрались с львёнком. Просто с ума сходила. А теперь думаю, что мне была эта работа? Меня уже считай нет, а работа есть. А я ведь и замуж не вышла из-за Мишек этих, и с мужчиной даже не была. Вообще, удивилась я. Мне так стыдно сейчас. Милена Львовна сунула палец под бегуди, проверить, не высохли ли волосы. Сколько я в жизни всего пропустила. Нет. Были и романы, были желающие, но как-то вот не доходило у меня ни с кем. То скучно становилось, то противно. Или боялась я и ждала непонятно чего. А сейчас она снова заплакала. Сейчас это уже смешно. «Почему?» — спросила я. «О, Господи!» — Милиана Львовна сквозь слезы захохотала. «Как почему? Это же комично!» «Старая бабка, которая до сортира еле доходит. А туда же!» «Я не вижу в этом ничего смешного», — сказала я. «Ты серьёзно?» Милена Львовна смотрела на меня недоверчиво, но в то же время с надеждой. «Абсолютно», — заверила я. «Может быть, молодых мужчин вы не заинтересуете. Но среди тех, кто в вашем возрасте, тоже очень много одиноких. И они тоже, поверьте, не лазают через заборы, и... Я думаю, они бы тоже хотели заняться этим». «Но...» Милена Львовна нервно копалась в вазочке с конфетами. «Но...» Ты же понимаешь, что я никуда не выхожу. А из мужчин в моей жизни только вахтёр. Все друзья померли уже. «Вахтёр же не помер», — сказала я. «А что же...» Милена Львовна часто задышала, вздымая богатую грудь. «Как-то ему намекнуть, ты считаешь?» «Конечно», — подбодрила её я. «Вы же ничего от этого не потеряете». Даже наоборот. Будет развлечение. Милена Львовна разрешила мне не убирать в квартире. Вместо этого мы до вечера придумывали записку, которую я, уходя, бралась подбросить на стол вахтёру. Я предлагала сразу задать ласковый, дружелюбный тон и обратиться к вахтёру «Дорогой Павел Петрович». Милена Львовна опасалась, что такое начало вахтёра испугает, потому что в нём явственно звучат собственнические нотки, а также неприкрытый сексуальный призыв. «Сошлись мы на уважаемом Павле Петровиче». Я, правда, говорила, что это отдаёт какой-то официальной запиской, прикреплённой на дверь туалета и сообщающей о потере паспорта. Но Милена Львовна уверяла, что «уважаемый» — старая добрая классика, и Павлу Петровичу будет приятно обнаружить, что кто-то ещё его уважает, несмотря на то, что он заканчивает свои дни на бесславной подъездной вахте. По следующему пункту содержания записки мы бились с Миленой Львовной минут сорок. Время, которое крылья ангела рекомендовали мне у неё провести, давным-давно истекло. Бабка, задавленная своей беспочвенной паникой, требовала, чтобы записка была милой и ненавязчивой, а ещё многозначительной, чтобы вахтёр не менее двух недель носил её в нагрудном кармане ковбойке, а в особенно томительные моменты доставал и перечитывал. Я втолковывала ей, что нет никакого смысла писать записки, в которых нет конкретного предложения, скажем, выпить вместе чаю, потому что тонких намеков мужчины в принципе не понимают. «Ой, нет», — сокрушалась Милена Львовна, — «это будет непристойно». «Да что же непристойного в том, чтобы выпить вместе чаю?» — злилась я. «Вы пожилая, он тоже. Вам обоим не с кем поговорить. Что плохого, если вы его пригласите на чай?» «А если он подумает?» — с замиранием в голосе шептала Милена Львовна. «Вот вы и узнаете, что он подумает. Вы же этого хотите». «Разве нет?» «Ну, так быстро!» Тут я поняла, что требуется более весомый аргумент, чем гипотетическое попрание норм приличия чаем. «Милена Львовна», — сказала я, — «вам 74 года. У вас есть время на намёки, на замирание над запиской, на мысли об общественном мнении?» Милена Львовна поражённо молчала. «А он вообще мужчина!» Добила её я. «Сегодня есть, завтра нет». «У нас средняя продолжительность жизни мужчин 58 лет. То, что он до сих пор ползает, это само по себе исключение из правил «Ты права, деточка», — сказала Милена Львовна. В благодарность она захотела накормить меня ужином. Я сказала, что сижу на диете и ем только капусту. Капуста у Милены Львовны нашлась. Вдохновленная моим примером, она решила тоже поесть капусты, потому что в перспективе грядущего сближения с вахтером не мешало бы похудеть. Мы нарезали капусту, потёрли в неё морковь, посолили и всё это сожрали. Потом я взяла записку, которую Милена Львовна успела надушить по озонам, спустилась на три этажа вниз и перечитала её. «Уважаемый Павел Петрович, мне часто становится по вечерам одиноко, а по телевизору показывают ужасную пошлость. Если вы тоже страдаете от пошлости и одиночества, заходите как-нибудь ко мне на чай. Поразить вас выпечкой я, наверное, уже не смогу. Но у меня всегда есть конфеты, которые приносят социальные работники. Если вы точно придёте, я могу заказать булочек. С уважением, Милена, квартира 611. На двери нет номера, это от лифта налево. Я выкинула записку в мусоропровод и на подоконнике сочинила новую, которая гласила. «Дорогой Павел, это Милена из квартиры 611, ваша давняя поклонница. Меня восхищает мужество, с которым вы охраняете наш подъезд». И меня, в частности. Вы мой герой. Мне так хочется что-нибудь для вас сделать. Приглашаю вас на чай в пятницу в 20.00. Надеюсь, мои булочки вас не разочаруют. Целую, М. Вахтер сидел за столом и слушал радио по древнему портативному приемнику. Я положила перед ним записку. Милена Львовна просила передать. Сказала я как можно более официально и вышла на улицу. У самого метро мне вдруг позвонил папа. Голос его звучал задавленно и нервно, как будто он боялся, что я могу бросить трубку. «Юля», — говорил он, — «я всё понимаю, правда. Я знаю всё. Просто надо нам с тобой поговорить. Я сейчас в клубе. Это на Филях. Ты где, Юля?» Я сказала, что подхожу к метро смоленская Когда папа говорил мне, что смоленская и «Фили» находятся на одной ветке, и от метро «Фили» мне надо всего лишь повернуть налево и пройти сто метров по Багратионовскому проезду, У меня было чувство, что он расплачется. Мне не очень хотелось переться на фили но я сочла, что такое громадное одолжение позволит мне попросить у папы денег. И я поехала на Багратионовский проезд. Папа встретил меня в, так сказать, в фойе фитнес-клуба, где висели фотографии мускулистых мужиков и девушек, заснятых в тот момент, когда они жали гантели, сексуально на них поглядывая. По телам и мужиков, и девушек струился здоровый сексуальный пот. Сам зал и раздевалки отделял от фойе турникет, к которому все приходящие прикладывали карточку. Охраняли турникет две дуры, поглощенные своими смартфонами. Папа обнял меня и отвел в кафе, из которого открывался замечательный вид на сам зал. Мы пили кофе, и папа говорил, что все люди совершают в жизни ошибки. Он не исключение. Он перенес гнев, вызванный мамой, на своих детей. И это бесконечно низко но он не хочет сдохнуть, не попытавшись исправить случившееся. «Тебе рано еще подыхать», — сказала я. Папа горько усмехнулся. «У тебя есть еще дети?» — спросила я. Оказалось, нет. Все было ясно как Божий день, если, конечно, допустить, что Бог для того и создавал мир, чтобы в один из своих дней посмотреть с небес на папу, дополнившего его творение двумя шизофреничками. Папа дал мне пять тысяч и отвез в салариво По дороге он спрашивал, какое впечатление произвела на меня Наталья. Я сказала, что никакого. «Видишь ли, — сказал папа, — очень трудно найти женщину, по-настоящему готовую к серьёзным отношениям». Тут я не выдержала. «Пап, — ответила я, — к серьёзным отношениям готовы только те, кто вообще ни на что в этой жизни не годен, потому что ни один нормальный человек не захочет тратить своё время и энергию на препирательство вокруг элементарного факта, что женщина и мужчина какое-то время трахаются под влиянием гормонов, а потом расходятся. «Так ты видишь отношения», — поинтересовался папа, не поворачиваясь ко мне. «Да», — сказала я, — «и просто не представляю, что ещё можно к этой схеме при всём желании добавить».